Глава 55. Когда рука сзади грубо втолкнула Бриджит в дверь, она ударилась плечом о стену. «Эй, полегче! Всё это большое недоразумение!» Вместо ответа она наткнулась на ту же пугающе пустую улыбку. Бриджит повернулась и огляделась. Комната, в которую её завели, вероятно, когда-то была офисом, но, судя по граффити, пивным банкам и битому стеклу, среди прочего мусора на полу, Времена эти давно прошли. Всё вокруг пропиталось невыносимым зловонием тлена и мочи. Сюда, должно быть, сбегалась вся местная сомнительная молодёжь, пока не появилось новое ограждение. Бриджит подняла глаза и увидела знакомое лицо в неожиданной для него обстановке. В центре комнаты стоял и смотрел на неё Паскаль Мелани, коротышка с крысиным лицом из жаворонковой тройки. Её конвоир захлопнул за собой дверь и встал, направив на неё пистолет. Мускулистым телосложением и волосами цвета соли с перцем он напоминал Джорджа Клуни, правда, запечатлённого в момент трудного опорожнения кишечника. Но в самом деле, разве Джордж так когда-нибудь ухмылялся? «Кто вы?» — спросил Мелани. «Что вы здесь делаете?» «Я дико извиняюсь», — ответила Бриджит. Но я... Мне просто захотелось зайти сюда и посмотреть, что здесь такое, вот и всё. «Не лгите мне!» «Честное слово, я просто очень люблю старое здание». Мелани указал на человека с пистолетом. «Это мистер Кодзи, и у него огромная терпимость к боли, к чужой». Кодзи шагнул к ней, Бриджит отступила в угол. Кодзи улыбнулся и стал подходить ближе. Битое стекло захрустело под ногами Бриджит, когда она попыталась отодвинуться ещё дальше. «Окей, давайте поспокойнее». «Повторяю вопрос, что вы здесь делаете?» «Ну правда, я очень люблю старое здание». Рука ударила её наотмашь, сбив с ног, как нежданная морская волна, и на мгновение лишив чувств. Левая сторона лица вспыхнула, челюсть обожгла болью. Бриджит отскочила от стены и тяжело рухнула на пол, почувствовав, как в руку вонзилось острое стекло. Не глядя, она пнула левой ногой, которую тут же ухватили руками, в то время как правую ногу придавил тяжёлый ботинок. Бриджит закричала, отчасти от боли, отчасти из страха перед тем, что произойдёт дальше. «Хватит!» Услышав женский голос, Бриджит повернула голову. В дверях позади Мелани стояла блондинка. Среди грязи и граффити она выглядела совершенно неуместно, словно только что сойдя с обложки журнала. Женщина сделала пару шагов внутрь комнаты. «Её зовут Бриджит Конрой. Она ещё один партнёр в их маленьком детективном агентстве». Мелани повернулся к женщине. «Ты уверяла, что она больше не удел?» Блондинка пожала плечами. «Малк Роун сказал, что да». «Значит, ты ошиблась?» «Не надо меня за это винить. Для начала именно ты хотел их вовлечь. А ведь я говорила, что мы должны...» «Ты сомневаешься в моих решениях, Меган?» Голос Мелани возвысился на октаву, лицо покраснело. «Здесь главное я. Не смей меня критиковать!» «Нет, малыш, нет!» Женщина подошла к Мелани и положила руку ему на грудь. Она была на добрых полтора десятка сантиметров его выше, и настолько же пунктов привлекательнее. «Извини, просто мы так близко подобрались к цели. Ты уже объявил, что МакГерри есть пука». Она посмотрела на человека, которого Мелани называл Кодзи, и взгляд её снова сделался жёстким. «Кое-кто позволил выследить себя любителям». «Ты чертов кретин!» — сказал Мелани Кодзи. Здоровяк ничего не ответил, только перевёл на Мелани свои мёртвые глаза. Тот нервно заёрзал под пристальным холодным взглядом. Когда Мелани заговорил снова, то он его заметно смягчился. «Этот бунт — дар божий! Он лучше, чем всё, на что мы могли рассчитывать! Полиция убивает Фрэнкса, это просто изумительно!» «Давай просто закончим дела и пойдём к лодке, малыш», — промурлыкала Меган. Мелани взглянул на Бриджит. «Пока запри её, а потом сходи осмотри всё снаружи. Мы должны точно знать, что с ней никого не было». Кодзи отпустил левую ногу Бриджит и убрал ботинок с правой. Теперь, когда миновала непосредственная угроза, Бриджит почувствовала нарастающую боль в челюсти. Меган подошла и протянула ей руку, за которую Бриджит осторожно взялась. «К стене!» — тихо сказала блондинка. Бриджит повернулась спиной. Меган тщательно её обыскала и вытащила из заднего кармана телефон. «Севший!» Она швырнула телефон на пол. «Да блин, он же новый!» возмутилась Бриджит, почувствовав, как в челюсти что-то щёлкнуло. Ничего не ответив, Меган посмотрела на Котзи. «Уведи её!» Котзи схватил Бриджит за руку и потащил из комнаты, не выпуская из второй руки пистолет. «Просто запри!» добавила Меган. «У нас нет времени на другие твоим. Шалости». Бриджит была почти уверена, что когда её выволакивали из комнаты, она расслышала слово «животное», сорвавшееся с языка Меган. Они быстро пошли по заваленному мусором коридору. У Бриджит не было ни возможности, ни желания вырываться. Кодзи не был похож на человека, который позволит себя безнаказанно пнуть по голени. Они повернули налево, затем направо, и наконец остановились у тяжелой стальной двери. Котзи грубо толкнул ее на пол, отчего она ударилась головой о стену. Наведя на Бриджит пистолет, он вытащил из кармана большой ключ и вставил его в замочную скважину. С протестующим стоном дверь отворилась, и Котзи распахнул ее шире. Из комнаты вырвался отвратительный запах экскрементов. Котзи наклонился. Ухватил Бриджит за волосы, и когда она попыталась встать, швырнул её вперёд, в темноту за дверью. Дезориентированная Бриджит упала и снова врезалась в стену, на этот раз лицом. Несмотря на боль, она почувствовала, как из носа потекла кровь. Дверь закрылась с болезненным металлическим скрипом, и Бриджит поняла, что очутилась в полной темноте. «Тебе капец, ублюдок грёбаный!» заорала она как можно громче. Затем Бриджит подпрыгнула от неожиданности, когда из темноты раздался голос. «Господи, Конрой!» — произнёс Банни. «Когда хорошая девушка из Литрима научилась так ругаться?»